Умастил он троянам длинный и столько широкий, Как брошенный дрот пролетает, Если могучесть свою человек испытующий бросит. Там устремились пергамлен фаланги И феп перед ними, дивным огидом сияя. Рассыпал он стену Данаев так же легко, Как играющий отрок песок возле моря,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 Там, ободряя друг друга и руки горе воздевая, Каждый богов-небожителей всех умолял громогласно. Нестор же, старец особенно, Страж Аргивян неусыпный, Зевса молил, воздевающий длани ко звездному небу. «Если когда-либо кто среди цветущей лады крани он Тучные бедра тебе от тельца,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 Но трояне, в их пользу приявшие знаменье Зевса, Жарче на рати ахейские бросились жадные боя. Словно как вал огромной широкоразливного моря Выше боков корабля поднимается Двинутый страшной силою бури, Которая волны на волны вздымает, Так устремились трояне с неистовым воплем за стену. Кони пригнали туда ж, и укорм в рукопашную битву с копьями острыми стали. Они с высоты колесниц их, те же с высот кораблей своих черных, на он их держась бились шестами огромными, кои в судах сохранялись к бою морскому, сплоченные сверху набитые медью. Храбрый Патрокл, доколе ахейцы с троянской силой бились еще пред стеною, вдали от судов мореходных. В куще сидел у высокого духом вождя Эврипила, душу ему услаждал разговоры, и тяжкую рану в круг осыпал врачевством, утоляющим черные боли. Но как скоро за стену увидел стремящихся бурно гордых троян А Данаев услышал и крик, и тревогу, громко воскликнул, потрокал и руками по бедрам могучим с грустью ударил себя и печальный вещал Эврипилу. Нет, врепил, не могу я с тобою, хотя бы желал ты долей здесь оставаться. Ужасная битва восстала. Пусть благородный сподвижник тебя утешает, а сам я к другу Пелиду спешу, да его преклоню ополчиться.